Дурочка. Я беспросветная дура. Нет, правда, дура. Настоящая такая. Дневник весь в красных двойках и в целом тугодумка. Мама одно время даже колебалась под напором родственников, не отдать ли меня в школу для умственно отсталых. Но где-то я обматерил последними словами и пообещал, что если она своими руками сделает из меня официального дебила, он её лишит наследства. Мама тогда посмотрела на меня и сказала: Да чёрт с ней с этой школой. Зато у девочки ноги отличные и голос есть. Не пропадёт. Ноги и голос у меня в отца. Я его не помню. Он умер, когда мне было 1,5 года, но всю мою жизнь его портрет смотрит на нас всех со стены в гостиной. Даже когда мама вышла замуж второй раз за этого убогого, чтоб он сдох. Портрет продолжал висеть, и когда убогий воспротивился, поглядите на него, тоже не осмелел. Где-то брюгал его и чуть не пришиб стулом. Дед ругается очень смешно. «Об твой материю!» и швыряет стул, только успевай пригнуться. Семья смирилась с тем, что я ку-ку, и ничего особенного от меня не ждала. Здорово, керосин не пьет, под машины не бросается, дом не поджигает, и ладно, и слава богу. У нас и такие есть в поселке, и есть чем сравнить. В школе я училась из рук вон плохо. Меня перетаскивали из класса в класс только после трех часов мучения на педсовете перед каникулами, маминых слез и моих обещаний исправиться. На следующий год все повторялось, и мама с облегчением вздохнула, когда я в конце концов получила аттестат, набитый тройками, на каждой из которых она заработала по пряде седых волос. Даже петуха зарезала, сварила и бедным раздала. Единственный предмет, по которому я училась хорошо — пение. Только из-за музыки мама не поддалась родичам и не отдала меня в школу для умственно отсталых. Ну и дедушка же столом помахал, спасибо ему. Когда приходили гости, а это у нас бывало часто, дедуля тогда был начальник и богатый перец. Под конец застолья всегда звали меня. Я садилась за пианино и начинала петь. Вот же дал Бог талант дурочке, удивлялась сестра моего отца и отвешивала подзатыльник своей дочке. Сколько денег на репетиторов у грохаля она даже чряло пипела сыграть не может. Да оставьте мне хоть один шанс, ёлки-палки. Не знаю, что со мной не так. Буквы и цифры наводят на меня тоску и ужас. Самое большее, на что я способна выучить слова песен и всё, и желательно покороче. Написать тоже могу, и плевать, что с ошибками. И в кого я такая? Сестра моя училась прилично и даже закончила институт. Младшие сёстры и брат, сводные от маминого убогого, тоже вроде не такие придурки. А я, то ли уронили в детстве, то ли болела менингитом. Пока я училась в музыкальном колледже, мы с девочками создали группу Girl Band. Моя лучшая подруга Булка писала нам песни, и мы разучивали их на четыре голоса в промёршей квартире, согревая воздух собственным дыханием. Первое и последнее выступление закончилось провалом. Фонаграмму мы слышали плохо и начали петь в другой тональности, и имамин двоюродный брат, который нас устроил в этот ночной клуб, долго потом смеялся. Выступает группа Пончик, булка и две спицы. Ай, как это было смешно. Вышли на сцену четыре зашуганных девицы. Я тощая сова на длинных ножках, Инга круглая и маленькая, Мака высокая и худая, и наша булка в цент нервесом. А одет и как, кто во что горазд. Ага, и поём про несчастную любовь под фонограмму с разницей в интервал. Успех грандиозный. Публика полегла от смеха. Хотя дура не дура, а замуж всё-таки вышла. Любовь-морковь буквально за 2 месяца. Он приехал на лето погостить к тётке, общие знакомые. В наш посёлок зарулили травки покурить, зашли на кофе. И опа, мы влюбились. Свадьба была веселая, толпы чумазых детей с пирогами в зубах, и моя бесконечная родня с пьяну выясняет про меж собой отношения. Мне было очень весело до тех пор, пока мы с мужем не уехали жить к нему. Это в другой стране. У них там огромный дом, сад, бильярдная и прочие ништяки. Сначала было ничего, пока я в скайпе показывала маме свою комнату, мебель и три пары новых сапог. А мама собралась ехать работать в Стамбул, купить мне в приданое спальню. Чтоб они не думали, что у тебя до них ничего не было, шёпотом говорила мама. У нас такой обычай: девочке в приданое дают спальню, всякие там одеяла, подушки и комплекты белья. У меня это всё уже есть. Почему мама должна бросать дедушку и двоих младших, не понимаю. Но раз я тупая, спорить не буду. Свекровь мне выела мозг. Когда другие девочки рассказывали про свекровьей, я не верила, думала, что тут сложного. Я хороший человек, она хороший человек. Почему нам не дружить? Она как-то хитро сделала, что я поссорилась со всеми и главное с мужем, и уехала оттуда. У меня же дочка есть, моя принцесса. Ей скоро в школу, а я тут. Мы разговариваем по Скайпу. Она такая умная. Слава богу, что не в меня Как я скучала по дому, рыдала ночами в подушку и мечтала, как всё будет прекрасно дома. Приехала, а тут ещё хуже. Тут холодно, голодно и темно. Мама на заработках в Турции, дед совсем выжил из ума, старшая сестра вся обвешана заботами со своими детьми. Младшая сестра превратилась в Золушку и безропотно обслуживает деда и брата, и тут я свалилась с ясного неба им на голову. Они небось думали, Слава тебе, Господи, пристроила эту дурочку. Может, теперь она нам поможет. А вместо этого я прибыла с одной сумкой. В сердцах ничего не взяла оттуда, что мне свекровь покупала. Сама заработаю. Кузина, завистливая старая дева, тут же прискакала с вопросом: "За что меня выкинули из семьи? Небось, дом не убирала, посуду не мыла и на лево ходила?" Я устроила ей вырванные годы. Она забыла, что меня лучше не нервировать, и я из себя выхожу и обратно зайти не могу. Корова толстомордая. Сестра Золушка плакала и ходила за мной с валерьянкой, пока я всё в доме не опрокинула. Ну да, у меня точно с головой не так. Полночью потом колотила. Так что мне делать? Пусть не трогают, и я буду мирная. Дедуля меня поддержал и за стол взялся, но кузина убежала, пока цела. Лучше бы я действительно что-то плохое сделала. По крайней мере, страдала бы не за хрен собачий. Ну, а я просто не нравилась свекрови. А я же дура, не вижу никаких подвохов. Мне под нос положи, я не пойму. Это только сейчас я понимаю, как она хитро мне расставила ловушки. Сплавила домой, а внучку оставила себе. Игрушку на старость. В этом городе зимой никому мои песни не нужны. Вся жизнь летом. Уехала в столицу, пришла жить к подруге Булке. Той самой, что центнер весит. Булка спит рядом, занимая почти всю кровать. Она весит уже даже больше центнера, и из-за этого от неё сбежал муж, аж за границу. У Булки есть ребёнок, мальчик. Но пусть только кто-то попробует у неё отобрать этого мальчика. Задавит как блошку. Это же не я, тётя. Пиво принеси. Креплый бас Булки каждый раз заставляет меня вздрагивать. Ты так сопьешься. На всякий случай пытаюсь быть правильной, на что Булка хмуро огрызается, что это не моё дело. Она вчера профукала кучу денег на выпивку для своих новых светских друзей. Мне ясно, что они просто её используют, а за спиной высмеивают. Но она ничего не понимает и покупает их дружбу. «Горячей воды опять нет», — спрашивает Булка, перевернувшись в кровати как кит. «Чтоб они сдохли, заразы!» «Счет уже два дня лежит. Напоминаю, на всякий случай лучше бы я этого не делала. Поэтому быстренько собираюсь и иду мыться к своим родственникам». «Кажется странным, да? Есть родня, а я живу у подруги. Притом родня самая любимая». Кузена моей матери. Они совсем другие, не строгие и не сплетники. А жёны у них вообще у лёт. Мои классные тётушки, такие умные, что рядом постоять уже наука. Жила у них, когда училась в музыкальном колледже, и эти 2 года дали мне больше, чем любая школа. Каждый день они пьют кофе и курят на балконе, обсуждают всякие вещи между собой. Я затыкаюсь и молчу. Они выпаливают какие-то имена и названия, которые я даже толком не разберу. Иногда они спорят об этих самых непонятных вещах, а я варю им кофе по-новой и слушаю. Нет, я безнадёжна. Ничего в эту пустую тыкву не влезет. Они подшучивают надо мной, но это совсем не обидно. Я для них как ещё один ребёнок, непучёвый, но любимый. Пока с ними жила, Они меня наставляли по всем направлениям, и особенно, что не надо встречаться с первыми попавшимися парнями. Прикрывали меня перед мамой, и я не очень-то слушалась, но понимала, что они во всём правы. Но они умные, им всё легко даётся. А мне чем было взять? Неприятно думать, что они увидят меня проигравшей и потому живу у булки. Она хоть и стала знаменитой после дуэта с рэпером, отлично придумала этого рэпера. Всё равно неудачница, как и я. Но, скрывай, не скрывай, теперь мне в самом деле нужна помощь. Совсем не могу придумать, как дальше жить. Муж только шлёт слезоточивые смс-ки про то, как ему без меня плохо. Лучше бы денег прислал, придурок. Но денег у него нет, а отец не даст. Мне, может быть, дал бы, свёкор у меня добрый, но не хочу у него просить». Зачем тогда хорохорилась и угрожала, что карьеру сделаю и стану звездой? Всё это я кое-как рассказала тёткам. Замолчала, понурилась. Старшая тётка, вечно с книгой в прокуренных пальцах, смотрит насмешливо, спрашивает: "Давай сформулируй. Ты чего хочешь-то сама?" "Чего я хочу? Хочу свой дом, где я хозяйка. Хочу в этом доме жить со своим ребёнком". И если муж исправится, то пусть будет и муж. Хочу петь на сцене. Хочу, чтобы меня показывали по телевизору, чтобы на улице узнавали и просили автограф. Ненавижу писать, но так и быть, сделаю. Хочу не считать денег, чтобы свекровь попросила прощения, чтобы писать песни, которые захотят петь все. Нормально, одобрила тётка, отхлебнув кофе. Ты зачем ребёнка этим кровососом оставила, дура? И я вскипаю. Ну куда бы я взяла мою принцессу? Сама, как непрекаенная, таскаюсь из дома в дом. А там у неё своя комната, игрушки, собака пекинес, две кошки, целый шкаф одежды и еда на выбор. А у меня дырявые колготки и две обещанные работы в ресторане. Топает ты, печально роняясь тётка. Зачем ребёнку вся эта байда, если матери у неё не будет? Бесполезно объяснять. Вроде они умные, но таких простых вещей не понимают. И если уже совсем честно, будь ребёнок со мной, на кого я её оставлю? Как буду работать? Такая уж у меня работа, не для нормальной матери. Ну но и пусть больше я ничего делать не умею. Заладила тоже мне: хочу петь, хочу петь. Пиши песни, дура. Знаешь, какой у тебя редкий дар? Музыку писать. Ну почему у тебя в башке дырка? Я молчу, потому что мне стыдно признаться, свои песни я просто дарю. Мне неудобно просить за них деньги. И думается, а то потом совсем стемнеет. После душа одалживаю у тётки буквально всё. Полотенце, фен, крем, тень, разве что трусы мои собственные. Она без слов выдаёт мне всё необходимое и сверх того, утюжок для волос. Кто тебя надоумил покраситься в рыжий, восклицает она. Стала похожа на Соню Рикель. Кто такая эта Соня? Тётка показала мне её в журнале. Сухая старушка в растянутом трикотаже. Ничего смешного. Рыжий цвет выигрышно смотрится на сцене. Пожалуйста, Риана рыжая. Обедать не сажусь. Вообще не люблю есть, только пью кофе. Очень боюсь рассталстеть, как булка. Если бы не её кошмарный аппетит, она бы давно стала звездой. Какой у неё голосина, а какие импровизации. Наверное, есть в мире и такие объёмистые звёзды. Но рядом с Булкой даже Адель выглядела бы спичкой. А у меня связки хоть и послабее, через 2 часа голос садится. Зато я на сцене хорошо смотрюсь. Чистая и красивая иду в студию. Там мой мир. В студии весело, шумно и бестолково. Обожаю здесьний хаос. Кто-то принес коньяк, кто-то печенье, на столике чашки с недопитым кофе, окурки, вокруг бедлам. Но на самом деле ни от чего я так не прусь, как от счастья сидеть целыми днями и наблюдать, как открывают рты в кабине юные певички, как орет в аппаратной Дэви, царь и бог звукозаписи, как двигает рычажками на микшере оператор Слава. Он мне строит глазки, и от этого сердце уходит куда-то вниз с живота. Тётки недаром грозно наставляют каждый божий день. Смотри там, никому не дай по пьяни. Хи-хи. Пока нет, а потом посмотрим, как себя поведёт мой муж. Если он такой рохля, что слушается мамочку, пусть тратит смски, как он по мне скучает. И строчит ведь. И что мне с этими страданиями делать? А мне некогда. Я должна всем назло сделать, чтобы ей пусто было, карьеру. Дед говорил раньше: выбиться в люди. По мне всё один хрен. Главное ни от кого не зависеть. Сегодня в 5 пойдёшь на прослушивание в ресторан Элита. Хрипло басит в трубку Булка. Она как всегда зла на весь мир. У тебя же есть песни на английском. Судорожно листаю свой репертуар. Говорили мне тётки: "Учи языки". А я что делала? «Сейчас надо побежать к ним и скачать тексты песен из интернета». Младшая тетка тоже немного поет и хорошо разбирается в музыке. Дала послушать Эмми «Уайнхаус». Здорово, но это совсем не мой стиль. И слов целая простыня. «Мне короткие тексты нужны, ужасаюсь я». Тетка дает мне подзатыльник и распечатывает хитовую песню. Там все время одно и то же повторяется, даже я запомню. На прослушивании хозяин сидит, развалясь в кресле, стучит карандашом и слушает в полуухо. У нас вообще-то будет караоке-бар, и нужна бэк-вокалистка, свысока поясняет тон. Ну что же ты, собака, не понимаешь, что мне ужасно нужна эта работа? Запросто, лихо говорю я, и ухожу с обещанием звонка на днях. Бэк-вокалистка? Да вы серьёзно, что ли? Опять 0. Опять жить на булкины деньги. Опять шататься, замерзая, на продуваемых семью ветрами улицах, потому что тратить деньги на автобус жалко. Да и вообще, ненавижу я эти автобусы. Как-то я только-только приехала сюда, города совсем не знала. Шла в маршрутку и еду куда-то, а вокруг всё страшнее и незнакомее. В панике спросила у попутчиков: "Проедем мы главный филиал банка или нет?" Двое сказали: "Нет", один помелся и сказал: "Да". Я заорала: "Стойте!" Выскочила наружу, задыхаюсь, кругом ничего знакомого и стала рыдать. Потерялась! Помогите, люди добрые! Дедка, ты чего?" спросил пожилой бородатый дядька. "Тебе куда надо?" Услышав, что я ищу Он фыркнул, хмыкнул и показал на улицу вниз. "Вон же оно". От обиды, что я такая дура, зарыдала втрое громче, слезами залила асфальт. С тех пор хожу пешком и больше ни разу не путалась. Пришла снова к старшей тётке, чтобы переночевать и не ходить сегодня с Булкой в ночной клуб. "Она напьётся, я усну прямо за столиком, вернёмся домой под утро". Я хочу просто выспаться, а ей это по барабану. И тут сюрприз. Из Стамбула моя мамочка приехала. Вот это что называется да. Вот это она учудила. Мамочка моя, женщина удивительная. Спрашиваю, например: "Мама, какого чёрта ты вышла замуж за этого недоноска? Ты же была красавица, и дед такой крутой. Вот зачем этот малохольный тебе сдался?" "А ты думаешь, кто-то нормальный взял бы вдову с двумя детьми?" удивляется она. Господи! А зачем вообще, чтобы кто-то брал? Нет, для неё не существует жизни вне брака. Впрочем, наверное, и для меня тоже. Я себя обманываю, всё равно считаю себя мужней женой, хоть он тоже не ахти какое счастье, но я хотя бы пытаюсь. А кому бы дом достался? рассуждает мама в который раз. Я, дочь, и вы, две девки. Надо было родить мальчика хоть тресни. И вот по этой прекрасной причине появилась ещё одна сестра. В очередной раз промазали. Ползла до 3 лет как тюлень, пока не поняли, что лечить надо. Слава богу, выросла, теперь маму замещает в доме. Но родила мама своего долгожданного сына. Мальчик как мальчик, я его в самом деле очень люблю. Всё равно же маме пришлось всё бросить, и драгоценного мальчика в том числе, и уехать на заработки. Зачем? Ах, да, спальню мне купить. И я же после этого дура. А они умные. Она приезжает редко, только высылает деньги. А сейчас вдруг очутилась здесь, как снег на голову. Холод от тревоги заползает в сердце. Это всё не спроста. Ой, не спроста. Но пока обнимаю её до удушья. Моя мамочка, как же я по ней соскучилась. Татулечка. Начинает мама наконец И тучи сгущаются над моей рыжей головой. Люди говорят нехорошее. Ты тут одна без мужа и присмотра. Чем ты занимаешься второй месяц? Говорят и говорят, говорят и говорят. И чтоб у них языки отсохли, в бешенстве кричу я. Мама в ужасе шикает и зажимает мне рот рукой. Что за шум, а драка есть? Громко кричит тётка, осторожно неся поднос с кофе. Опять на ребёнка наезжаешь. Мама с тех пор, как уехала, стала очень хорошо выглядеть. Похудела, подлечила зубы, стала одеваться по-стамбульски. Её не очень-то и жалко. Живёт на всём готовом, ухаживает за близнецами, мальчиком и девочкой, платят ей хорошо. Она там в шикарном городе по выходным встречается с подругами и гуляет. Она говорила, а я забыла, как называется, в мам Как в Стамбуле называется то место, где ты кофе пьёшь, но ну, где выход на море? Мама остолбеняла, прерывает эмоциональную беседу с тёткой и смотрит на меня. "Нет, ты видела?" прижимает она руки к груди. "Ненормальная. Ну причём тут это? На Босфоре", бросает тётка и обращается ко мне. "Так о ли мы сейчас про тебя говорим, что дальше с тобой делать?" "Я обратно не поеду", кричу я. От маминого несчастного взгляда слёзы предательски щекочут в носу. Ничего со мной не надо делать, я всё равно тут останусь. А в том годёшнике всё равно будут говорить. Какая разница? Правда, Натала, вступает за меня тётка. Ты думаешь, про тебя никто ничего не говорит? Да ещё и похуже. Без мужа в Стамбуле, пойди, знаешь, чем ты там занимаешься? Мама поджимает губы и хочет возразить. Но тетка, такая необидчивая и прямая, смотрит так весело, что врать ей не хочется. «Ты детей сама разве не оставила? А чего ты от нее хочешь?» — напоминает тетка, не давая маме спуску. «И когда ее свекровь гнобила, что-то ты особо не вступалась, так что молчи». «Что ты сравниваешь?» — робко защищается мама. «У Татули дом был полная чаша». Из велка обеспечивалась с головы до ног. Чего ей ещё надо было? Значит, что-то не так делала, раз выгнали. Я в отчаянии начинаю стонать, впиваясь ногтями в ладони. Все знают, что я нервная, не надо меня доводить. Мама Аша, успокойся, прикрикивает тётка. Она же была как зверь в зоопарке. Покормили и ладно. Ты же образованный человек. Ну что значит, что ей ещё надо было? Мама виновата теребит тесёмочку на распошонке. Ну прости. Не могу я ни с кем ругаться, вы же знаете, вздыхает Тана. Пусть Бог рассудит, кто прав, а кто нет. Иди те к чёрту, весело заключает тётка. Мы свою татку в обиду не дадим. Помнишь? поворачивается она ко мне. Как мы камин топили старым паркетом, тащили его с чердака через улицу в мешке. Я вспоминаю и хохочу. А как потом обед варили на углях, и эти угли из тарелок выковыривали. В воспоминаниях всё самое неприятное выглядит гораздо смешнее, чем радостное. Что-то есть в этом странное, правда. Мама уехала. Я повила ей в бок, как маленькая. У меня это быстро. Она оставила мне 100 долларов и условия: если через 2 месяца не найду постоянную работу, заработок и квартиру, то Без разговоров поеду обратно домой. Будь молодцом, моя ненормальная канарейка. Ласково погладила меня мама по щеке и исчезла в своём мире, избавившись от забот о собственных детях. Это она хорошо придумала. Цифры меня так пугают, что я начинаю видеть даты как комнаты, до которых надо добежать, а то всё взорвётся, и я умру. До да за 2 месяца я всё успею. Тётка отправила в банк открыть счёт и положить мамины деньги на карточку. А то с твоей безотказанностью всё раздашь этим дворняшкам, я тебя знаю. Чего сразу дворняшки? раскомандовалась тут. Если так посмотреть, я тоже из этой уличной стаи. Вся испариной покрываюсь, как подумаю. Надо заполнять страшные анкеты, бумажки, запоминать коды и шифры. Пять раз тётка мне медленно объясняла, каким образом я потом смогу брать свои деньги, но на одном и том же месте мой несчастный мозг отключается. Подходишь к банкомату. Грозно говорит она, с ведя брови напереносицы, и показывает на холодильнике, как именно я буду это делать. Там есть щелочка, шарит рукой справа. Вставляешь туда карточку, появляется надпись: «Как вставлять? Каким концом? А если она туда улетит и больше не вернется?» «Набираешь пин-код. Четыре цифры. Только четыре. Сделай татуировку на коленке». «Ну а где этот пин-код вообще брать?» «И забираешь деньги». «Позвольте, а как эти деньги вылезли?» «Опять пропустила главное». «Так, рычет тетка, показываю еще раз». Самое главное не это. А как я смогу удержать язык за зубами и никому не разболтать, что у меня есть карточка, а на ней лежит 100 долларов. Булка звонит, повеселевшая. Небось выпила граммов 200. Залить её цент не этой каплей, как пописать в океан. Выбирайся уже в люди, я тебя с Цырой познакомлю. Цыра звезда из звёзд, но простая и своя в доску. Это потому, что она конкуренцией боится. И всем молодым лезет без мыла в одно место, ухмыляется Булка. Что-то я устала от Булкиного злого языка. Ей-то на что жаловаться? Сама не дотёпа, не знает, что делать со свалившимся на неё успехом. Её мальчику продукты покупаю я на свои жалкие гроши. Утром приходит из газовой компании, будут резать за неуплату. Памята из лавы булка стоит потерянная. Надо её спасать. И я уговариваю работников подождать. Бегу к банкомату и как во сне повторяю заученные действия. Карточка, пин-код, подождать. Есть. Есть деньги. Не веря своим глазам, танцую от радости. Я не совсем тупая, у меня получилось. Прибегаю обратно, суровые работники оформляют какие-то документы. А булка стала ещё злее, чем раньше, и я не понимаю, в чём дело. Так у тебя какие-то левые деньги появились, а я не знаю, шепит на меня подруга. У меня от тебя никаких секретов нет. Тут-то меня и прорвало. Это же моя мама оставила. Почему я обязана складывать в общий котёл деньги, которые она заработала потом и кровью? Разругались мы в пух и прах. И я и всё сказала, и она мне. Потом сели, помолчали и договорились. Надо разъезжаться, а то мы друг друга съедим. Всё равно у меня ничего не получается. Двери захлопываются одна за другой. Ты нужен кому-то, только если у тебя есть что взять. Всё-таки хорошо, что я вернулась в родной дом. Тут, по крайней мере, у меня есть своя постель, где я валяюсь одна. Собственная старенькая пианино, а что языки мелют недоброе. Ну, в самом деле, они и так эдак не замолчат, что же теперь? В монастырю идти из-за них. Булка позвонила и сказала: "Пиши песню, и я в жюри пройдёшь по конкурсу 100 пудово. Песня о Родине, патриотическая". Мама, за что мне это? Из патриотизма я помню только гимн и одно стихотворение. с первого класса ещё, но оно не подойдёт. Ну что же, начинаю. Дома целый день пусто. Сижу на втором этаже. Зима прошла, и цветущие персиковые ветки заглядывают в окна. Музыка приходит ниоткуда. Скорее всего, она где-то в пустоте моей головы, висит там и дожидается, пока я её оттуда достану. Туго скрученные клубки новенькой никому не слышной музыки. Следует размотать осторожно тонкими ниточками, чтобы не порвать по дороге и выпустить в воздух. Она повисает перед глазами, и теперь её надо положить на клавиши. Думать я не могу, быстро устаю, и любая мысль убегает как ящерица, оставив оторванный хвост. Как можно писать музыку о родине? Что такое эта родина? Как только я думаю, все эти целлофановые мысли про родину в голове совсем пустеет. И я не буду думать. Вспомню восемь лет, проведенные вдали от персиковых цветов. Как я сижу одна в своей роскошной спальне и мучительно хочу к сестрам, к маме и полоумному деду. Как мечтаю слышать вокруг свою родную речь и никакие новые сапоги не уймут этой тоски. Я не умею обращаться со словами, Я лучше просто звуками, с ними мне удобно. И совсем чуть-чуть, для пряности, вытаскиваю из головы томный взгляд оператора Славы. Кто знает, а вдруг это моя судьба? Бывает же, чтобы первая любовь треснула и развалилась, и появилась другая. Слава шептал мне на ухо, какая я удивительная и ни на кого не похожая». Старшей тётке об этом лучше не рассказывать, может за волосы оттаскать, как мама. А младшая тётка слушала и поддакивала. Бывает, конечно, бывает. Он такой хороший парень, талантливый, симпатичный, почему бы и нет? Господи, о чём я только думаю? Песня о родине, а я про славу с его томным взглядом. Начеркала ноты в старенькой пожелтевшей тетради и вспохватилась. Нужны же стихи. Где мне искать эти долбаные стихи, чтобы не изуродовали музыку? Сестра Золушка пришла на помощь. Выбирай отсюда, протягивает коричневую брошюрку. Иди ты. Наша Золушка-то поэзию любит, оказывается. Между стиркой в холодной воде, варкой обеда на неделю, выгребанием золы из печки она читает стихи. Вот ещё и такая моя родина. Листаю брошюрку, читаю выцветшие буквы. Вроде вот эти подходят по ритму, и тема как раз то, что надо. Слегка подгоняю музыку под слова. Здорово выходит, чтоб меня разорвало. Отправлена. Теперь осталось дождаться решения жюри. По вечерам пою в ресторане. Дед сразу подогрел, и ещё бы, внучка зарабатывает. Я иногда персонально ему приношу сыр или горячий хлеб. Больше не орёт снизу. Да насрал я в твою музыку, хватит тушить и рзать позорище. Вот идиот, прости, Господи. Чего на него обижаться? Хотя я была бы не против, если бы он разок сказал: "Детка, ты молодец, я за тебя". Иногда тоже срываюсь я, ору сверху вниз, а Золушка делает умоляющие глаза и шепчет: "Не так громко, соседи услышат". Была бы жива бабушка. Как мы хорошо при ней жили. Моя толстая усатая бабушка притягивала к себе людей как магнит. Она всех кормила, где ругался, но наш дом все любили, а бабушка говорила: "Старый пердун, я из тебя короля сделала. Если у тебя много, поделись, иначе твоим детям никто не поможет". До сих пор не пойму, кто из них был прав. Из тех, кто кормился в нашем доме, никто не помогает. То целыми днями задницу у нас просиживали. Как вспомню, аж дрожь берет. Держат свой кофе в отставленных пальчиках, и бабушки на меня стучат. Фадима, твоя внучка в одних трусах из дома вышла. «Это шорт и называется Вардо!» — отвечала бабушка, потому что ни с кем не ругалась. «А помогают мне те, кто ничего от нас не получал. И хоть дед вроде оказался прав, но он мне на нервы действует. Задолбал уже со своим наследством. Даст, не даст. Да подавись ты. Ещё бабушка была очень, как бы это сказать, невоспитанная. Но она знала всякие скомороженные стихи и песенки и постоянно всех разыгрывала. Например, своей незамужней золовке на 40 лет: "Слепила я шоколада мужской этот самый орган, положила в коробочку, завернула в фольгу и отправила". Крику было. Зато все её помнят и пересказывают её шуточки. Они говорят, что при ней было радостно жить. Вообще после её смерти как-то всё разъехалось в разные стороны. Она всю семью держала за шкирку, а теперь каждый борется сам. Я вот тоже стараюсь, как могу. Неужели мне повезёт? Хорошая песня выходит, мелодичная. Булка кричит: "Давай, старайся, я тебя точно проведу, только напиши, как ты умеешь, чтобы мороз по коже". С моей песни этот недоделанный пидец стал звездой. А меня, ну разве что упомянул пару раз по телевизору. И на том спасибо. Всё, теперь я песен дарить никому не буду, только продавать. Мне бы ребёнка сюда привести. Тётки пугают: "Не отдаст тебе свекровь ребёнка, вот увидишь". Она тебя для этого и с мужем поссорила и из дому выгнала. Ну как выгнала? Это громко сказано, всё не так было. Я сказала, что поеду домой карьеру делать, а она Ей жайно здоровье, только ребёнок в школу ходит, так что ты пока устройся, потом посмотрим. Она же не верит, что я чего-то добьюсь. Ну погоди, старая карга, я тебе покажу. Я вам всем покажу. К вечеру в дом подтянулись дед и Золушка. Где их только носит целый день. Беру аккорды. Здесь нужен свежий переход и модуляции. Гдет снизу орёт. Опять заскрепело. заткнись уже со своей музыкой, дай умереть спокойно. Захлопываю дверь так, что дребежит посуда в серванте. Тихо ты, опять золушка миротворица, всё бы ей молчать. А вот будет оркестр мою песню играть, так ему сразу захочется в телевизор попасть. Хренушки тебе. Звонко ору я в окно, всё равно он услышит. Хоть и старый, а уши как пеленгаторы. Пора ехать на конкурс. Всё будет хорошо. А как же? Моя дочка приехала. Она поедет со мной и будет за меня болеть, и сестрица Золушка тоже. Все на нервике, от этого без передышки говорим глупости и хохочем. Хоть бы всё прошло гладко. Но пока что повалили неприятности. Ну кто бы сомневался. Во-первых, дочка заявила, что там у неё школа, друзья и кошки, и она со мной побудет только летом и потом уедет. Злыдня вся в бабку, мы его ничего в ней нет. Успела-таки старая карга настроить ребёнка против меня. Успела. Во-вторых, младшая тётка позвонила и сказала между делом, что оператор Слава женился. Ну и что? Какая мне разница? Всё равно грустно. Как можно так обращаться с людьми? Если бы я была парнем, никогда не морочила бы голову девочкам. Это большой грех. Девочки же такие наивные, всему верят. Господи, неужели какая-нибудь товар мою дочку тоже будет обманывать? Ну она не такая дура, как я, лишь ни раз бровью не поведёт. В третьих, муж мой вообще не парится насчёт конкурса, ни разу не позвонил. Какой он после этого муж? Ты у меня сейчас по ушам схлопочешь. Тётка иногда такая зануда бывает, ужас. Подумаешь, разлила в холодильнике сок и не вытерла. Я же нервничаю. «Правильно тебя, свекровь, попёрла! Я бы на её месте...» «Божечка, сделай так, чтобы всё получилось!» «А потом я всё буду делать правильно!» «И книжки дочки читать, и сок вытирать, и с мужем не ругаться!» «Только сейчас пусть повезёт!» «Я в финале!» «В голове шум, ничего не понимаю!» «Съёмочная группа делает видео о финалистах!» «Как они живут, какая семья, то да сё!» «Поехали в наш городок, меня с собой взяли!» а у меня из всей семьи дома только дедушка полоумный. Однако же перед камерой приосанился, сидит с прямой спиной в чистом пиджаке и так складно говорит, «Она у нас с малолетства такая талантливая, мы ее всячески поддерживаем и желаем удачи». Ха-ха, дедуль, ну ты артист. Второй финалист — верчный столичный пижон. Песня у него какая-то странная, сразу отсюда свалить хочется, а не то, чтобы патриотизм и любовь к родине. И слова у него свои, а у меня настоящая поэзия. Булка говорит: "У нас все шансы. Жюри мол, твоя песня очень нравится. Наконец этот страшный день настал". Взяла у младшей тётки бижутерию к платью. Осталось 3 часа. Меня вот-вот разорвёт на мелкие кусочки. Зачем меня мама на свет родила? Живот крутит, как будто лоббио наелась и молоком запила. И голова с корооткой прихлопнута, и книжек я не читала, слов не хватает, что мне говорить на сцене. Старшая тётка меня красит, ты даёт подзатыльники, чтобы я не дёргалась. Совсем не читала, ни одной, хладнокровно уточняет она, густо намазывая мне лицо тональным кремом. Читала одну, под названием "Моя дорогая лонда" и греческую мифологию. Тётка поднимает руки к небу. Не говори больше ничего, а то глаз выколю. Что такое, моя дорогая лонда? Когда я смешу кого-нибудь, меньше волнуюсь, поэтому шпарю дальше. Про любовь, про что же ещё? И в паспорте у меня записано место рождения Хула, а я совсем не там родилась, чтоб мою маму приподняла и хлопнула. Всё лучшее старшей дочери отдала, и мозги, и кольца, и запись в паспорте. А по-паспортски за границей долго читала, потом спрашивает: Так и писать? Место рождения Хуйло. А чему мама тебя туда записала? изумляется тётка, зависая с кисточкой возле моего лица. А её папа мой попросил. Пусть, говорит, одна дочка будет рождена в городе, а вторая в моей родной деревне. Подарок мне сделал папа дорогой, чтоб он в земле перевернулся. Что она несёт? Иди рот с мылом вымой. ужасается тётка. Зачем я в этот конкурс подалась? Я уже на 3 гило похудела. Заткнись, а то я тебя на пару часов сковородкой по башке вырублю, помолчишь хоть. Выруби, выруби, у меня и так башка плоская, зато я эмоциональная. Скорее бы всё закончилось. Ничего уже не хочу. Ни победы, ни сцены. Только бы поскорее уехать домой и спрятаться. Наверное, кто-то меня проклял при рождении. Всего один балл решил, что победа не моя. Всего один. До сих пор не верю, что я провалилась. Без конца звонят родственники, друзья, возмущаются, верещат, уговаривают, а у меня гудит в голове и горький вкус во рту. Такое только в нашей стране может быть. В жюри сидел брат конкурсанта. Сетка от расстройства даже осунулась. А я их за людей считала, козлов продажных. Утром подорвали, чтобы успеть на скорый поезд. Дочка и сестра молчат, знают, лучше меня не трогать. Булка вчера рвала и метала, можно подумать, что-то изменится. А я-то уже прис распределила, и квартиру сняла, и дочку в школу устроила, и деду долю подарила, и Золушке платье купила. Пшик, всё улетело. "Ничего, это последний провал перед взлётом", сказал дядя. Твой талант никуда не делся. В голове без конца прокручивается вчерашний вечер во всех подробностях. Как я устала от того, что ничего не взлетает. Лучше уснуть. Вон желушка дрыгнет, я хоть бы что. Не человек, а деревяшка. За мокрым окном поезда пролетают столбы и деревья. Сейчас я усну, и когда проснусь, впереди будут 2 месяца лета с дочерью, а потом она уедет. Почему моя дочка не любит обниматься? Она совсем не чувствует, как мне это нужно. Батарейки сели в конец. Да то ли, слышу голос дочери. Она меня по имени называет, а не мама. Какая из меня мама, если посмотреть? Она что, не спит? Хочешь, купим что-нибудь на остановке, ты голодная. Говорю я, чтобы не молчать. Горло сдавлено, голос сиплый. А в какую школу я буду тут ходить? До меня всё доходит медленно. Я же тупая, как полена. Что значит тут ходить в школу? Поверить ли своим ушам? Что отвечать? Какие тут школы? Быстро думай. Да есть какие хочешь, мы пойдём и сами выберем. Ты со мной остаёшься? Принцесса устраивается на сиденье поудобнее, смотрит на меня невозмутимо. Ты только папе скажи, чтобы прислал мою зимнюю одежду. Я хватаю её в охапку. У неё косточки точь-в-точь точь, как мои, тонкие, как у цыплёнка. Ты останешься со мной? Останешься? Она молча выпрастывается из тисков. Мы возьмём тут кошку. Дыхание восстановилось, и я сейчас с ума сойду от счастья. Кошку возьмём, конечно. Если хочешь, даже двух. Девочка моя уютно свернулась в кресле. Под её длинными волосами я не вижу, спит она или нет. Дождик чертит своими прозрачными пальцами музыку по диагонали. Басы идут в виде ёлок на обочине. Моё дело не умное, моё дело любовь. Хороший ритм даёт стук поезда. Какой угодно песни можно сочинить.